26 мая, суббота, утро. Коста-дель-Соль, окраина Марбели. С зажиганием грузовика Сэм справился минут за 10. Тот завелся с первой же попытки, выбросив клуб черного вонючего дыма из трубы. Долго простоял. Солярки в баке оказалось едва на донышке. Продавец лишних затрат нести не хотел, справедливо полагая, что покупателю ничего не стоит доехать до ближайшей заправки, до которой отсюда было примерно с пару километров. Поскольку заправка оказалась опустошена, мы доехали до того самого грузовика с прицепом, в баке которого я замерял уровень оставшегося топлива. Протолкнув шланг, перекачали в бак мародера, как я сразу назвал добытый грузовик, примерно литров 200 солярки. Пока точно хватит. Останется только бочками кузов загрузить. Благо, на проныре их хватает. Заправили машину без происшествий, хотя пара заблудших мертвецов к нам все же подтянулась. Но на этом открытом со всех сторон месте угрозы они не представляли. Я просто убил обоих, подпустив метров на пятьдесят, чтоб стрелять наверняка. Дорога назад никаких поначалу сюрпризов не принесла. Пусто, дождливо, ветрено. Военные нас остановили, просто расспросив, кто мы такие и куда едем представились случайно оказавшимися в этих краях людьми, собирающимися уехать на север. Этого хватило, к тому же нам посоветовали, если мы вдруг решим здесь остаться, двигаться в сторону Ронды. Как мы узнали, именно там базировался испанский легион, который сумел удержать ситуацию в руках. Местность там горная, дорог мало, и все они легко перекрываются. Так что целая область для мертвяков недоступна, и там шла почти что нормальная жизнь. Поблагодарив за совет, мы с солдатами расстались вполне по-дружески. Спустились с перевала, проехали мимо Фуэнхиролы, поприветствовали по радио гостеприимных ирландцев из форта, выслушав в ответ такую фразу, какой общими усилиями понять не смогли. Неторопливо добрались до Марбельи, до автосалона Chrysler Jeep, где и обнаружили мой мотоцикл в целости и сохранности. Подцепив его краном, легко закинули в кузов, и я даже восхитился такой грабительской конструкцией машины подъехал куда надо и что хочешь сам себе загрузил. Благодать. А вот затем мы решили, чувствуя себя вполне освоившимися на местности, проехать по другой дороге. Просто так, чтобы посмотреть, что там делается. Первым, что привлекло наше внимание, был гигантский торговый центр Лаканьяда. Такой современный, длинный, чем-то напоминающий корабль. Много стекла и лакированного дерева. Мы туда свернули из чистого любопытства. Никакой разумной мотивации у нас не было. И лишь позже, поднимаясь по развязке в сторону невероятной по размеру открытой стоянки, я сообразил, на что смотрят мои глаза. На вполне современного вида здания с несколькими воротами для машины пожарной каланчой. На нем было написано «Парк де Бомберос», то есть это и была пожарная станция. «Заглянем?» — спросил я в надежде раздобыть там что-то полезное, например, бочку, в которую можно накачать сразу много топлива и не мучиться. «Попробуем», — согласился Сэм. «Когда выехали наверх, обнаружили, что на стоянке, у торгового центра, до которого было метров пятьсот, скопилось много мертвецов. Пока они выглядели неактивными, на нас внимания не обращали. Но кто знает, что дальше будет». «Все ворота пожарной станции были закрыты, заглянуть за них было бы проблематично. Зато открыта дверь в дежурку, видна пустая комната, стойка у дальней стены». «Сэм, я посмотрю, следи за мертвяками», — сказал я в рацию. «Уверен? Бочкой бы разжиться», — объяснил я свою идею. «Только без риска», — ответил Сэм, что в сущности подразумевало, что он не против. «Да, сэр», — ответил я. Один зомби обнаружился сразу. Он сидел возле стойки дежурного и, похоже, выходил из спячки. Он был медленным, вялым и даже явно с трудом сфокусировал взгляд на мне. Хлопок зигзава разглушителем был совсем негромким, я даже услышал, как стукнулся его затылок и деревянную стенку. Тело обмякло, на стенке осталось пятно бурой слизи, мерзко запахло. Больше на меня никто ниоткуда не бросался, и я огляделся. Похоже, покидали место в спешке. Какие-то бумаги разбросаны по полу, телефон тоже валяется под ногами. Стекло в двери, ведущей внутрь здания, разбито. Мертвяк под ногами еще пованивает. Я подошел к двери с табличкой кочера, потянул, дверь распахнулась. Заглянул и охнул. В огромном темном зале стояло несколько красно-белых машин, самых разных. Я даже разглядывать их не стал. Метнулся сразу к стойке, перескочил резвым паркуром на другую сторону, распахнул шкаф в поисках ключей. — Вот они, все здесь, и бирочки с номерами. — Сэм! «Что случилось?» «Сэм, есть бочки? Много? Причем на колесах?» «Иду!» Послышались быстрые шаги, Сэм забежал внутрь. «Что? Где?» «Там!» «Пошли!» Вновь распахнули дверь, включили фонари. Окна в гараже были маленькие и под самым потолком, света давали мало. Зато мертвечины не пахло вообще, что обнадеживало. У самой двери увидели маленький развозной фургончик «Пежо». Судя по биркам на ключах, здесь еще обычно стояло несколько внедорожников разных, от Витары до Дефендера. Но вот их-то как раз и не было ни одного. Впрочем, нам они и без надобности. А вот дальше стояли обычные пожарные машины. Три обычных, городских, низких и широких. А вот еще три заставили восхищенно замереть. «Зачем им здесь такие?» — спросил я. «Здесь лес, кругом и горы», — ответил сам. «Лесные пожары, кто тушит, по-твоему?» «Эти же ребята!» «Да, сэр!» Три машины были такими, какие можно вообразить разве что в мечтах. Высоко сидящие, на мощных колесах, однозначно полноприводные. Два «Мерседеса» и один «Уро». На капоте виднелась такая же аббревиатура, как и на испанских военных джипах, что видели на перевале. «Это бочка?» — спросил я, все еще пораженный. «Это бочка», — кивнул Сэм. «Вон там написано, видишь? Две тысячи литров. Это сколько галлонов?» «Ммм... Примерно семьсот», — прикинул я. Я поглядел на унимок, там тоже был объем указан. К тому же он вообще уважение вызывает. Лебедка и даже каркас безопасности наружный. Что еще нужно? «Тут вообще три с половиной тысячи!» — крикнул я, обернувшись. Сэм подошел ближе, посмотрел, сказал. «Верно!» Думаю, что с запчастями к Мерседесу тоже получше будет, как полагаешь. Наверняка, — кивнул я. Действительно, Уро — машина испанская. Черт ее знает, что там внутри. И знаешь еще что? — спросил меня сам. Что? Такие машины умеют не только поливать водой. А что еще? Они умеют набирать воду, понимаешь? Не совсем. Прищурился я, чувствуя, что тормознул. «Эта бочка может высасывать топливо из баков со страшной скоростью, да, сэр?» Сказал Сэм. «Она будет как вампир, понимаешь?» Я лишь кивнул. «А ведь верно, тут целый насос на колесах. Куда там до него нашему механизму с ручным приводом? И плюс кабина. Большая, просторная, многоместная кабина». «Я думаю, что эта машина нам точно подойдет, так?» Спросил я. «Да, сэр» сказал сам, как всегда, когда уровень эмоций повышался. Эта машина нам точно подойдет. Здесь даже лебедка есть, мы проедем где угодно. Слушай, осенила тут меня мыслью. А от солярки резинки не развалятся? Если и развалятся, то очень не скоро, ответил сам, подумав. Или ты собираешься эту машину как пожарную дальше использовать? Нет, тогда и волноваться не о чем. Сам танк внутри полиэтиленом толстым отделан, так что ему все равно. Пожарные рукава сейчас вообще выбросим. Освободим место. А самим заправляться? Твоей помпой. Будем шланг внутрь запихивать. Кстати, откачивать из баков топливо можно и так тоже, если не удастся приделать заборный шланг к нашей иголке. Ну да, наверное. Мне вообще понравилась идея с пожарной машиной. Получается вроде как грузовик с супербаком. Точнее, даже двумя баками. Не знаю, как там дальше все сложится, но есть подозрение, что такой автомобиль может и в будущем очень здорово пригодиться. Сэм забрался в кабину, воткнул ключ. Машина завелась не сразу, но все же быстро. Пыхнула дымом, затарахтела мощным дизелем, завибрировала. «Сэм!» — окликнул я своего спутника. «Что?» — высунулся он из кабины. «Заправлено! Полный бак!» Ответил он и даже высунул в окно кулак с отставленным большим пальцем. «Хоть в этом повезло, за что большое спасибо». «А на каких поедем?» — спросил я. «Нас теперь двое на три машины». Он подумал минутку, потом сказал. «Знаешь, я бы, будь моя воля, поехал бы на одной. Снял бы запаску с той машины, — он указал на второй «Мерседес», — и поехал бы. Все вместе в одной большой кабине». «А если сломается?» «Это не Мерседес твоей любовницы, это унимок, с оттенком иронии, как говорят с малограмотными, сказал Сэм. «Даже если он сломается, то все равно довезет нас туда, где мы сможем найти другую машину, да, сэр? Эти грузовики делают так, чтобы они если и ломались, то очень не сразу. А сейчас надо бы еще и кран прихватить, придется перегружать груз с яхты». Я задумался. Вообще-то некий смысл в его словах был. Нас мало. Если ехать на двух машинах, то стрелять сможет только один, а если на одной, то двое. Рискнуть? Пока с машинами у нас больших проблем не было. Все, на чем мы ехали, не ломалось. И не так уж туда далеко. Максимум две с половиной тысячи километров, а можно и короче добраться. Черт с ним. Выигрыш больно велик. Так и сделаем. Запершись изнутри в гараже, взялись за дело. Сбросили запаску с крыши второго унемога, подкатили ее к дверям. Надо ее теперь аж на крышу закинуть, а для этого балка нужна, и следует ворота открыть. А они электрические. Или надо ручку крутить, но для нее один шпинек торчит, а где сама ручка, черт ее знает. К счастью, ворота были вроде поднимающиеся шторки, прочности более чем умеренной. Мы их крюком троса подцепили, двинули машину назад, и огромное полотно с треском вырвалось из направляющих, а затем просто рухнуло на бетонный пол. Через ворота в ангар упал свет, и, к удивлению своему, я обнаружил, что дождь прекратился, а где-то вдалеке, у самых вершин гор, в тучах появился просвет, через который было видно голубое небо. «Давай покатили колесо к грузовику», — сказал Сэм. На всякий случай я высунулся наружу из ворот и заметил несколько зомби, направляющихся в нашу сторону от торгового центра. Пока еще метров 200 до них, но скоро будут здесь. Стрелять и шуметь не хотелось. Про то, как выстрелы привлекают внимание оживших мертвецов, я уже все выучил. Когда с колесом справились, Сэм побежал за унемогом, а я вытащил из джипа прихваченную с собой М16 с оптикой и вскарабкался в кузов грузовика. Все позиция побезопасней. С мертвецами вообще так. Чем выше, тем лучше. К тому же крыша кабины дает хороший упор. Дальше Сэм грузил, а я стрелял. Стрела и века поднимала тяжелое колесо, мой мотоцикл, обвязанный нейлоновым тросом, моток шланга с помпой, наш заправочный агрегат, найденный шкафчик с инструментом и какими-то запчастями, который легко катался на колесиках. Каждый раз Сэму приходилось по лесенке карабкаться на крышу пожарной машины, отцеплять груз от крюка и как-то прилаживать его там. Небыстрый процесс, и когда он закончился, я уже изрядно нервничал. Отстреливать наступающих зомби у меня пока получалось. Ближе, чем на 50 метров, ни один из них еще не подошел, но со стоянки уже валила целая толпа, грозя нас захлестнуть, как морской прибой песчаные куличики. Я уже хотел крикнуть «бросай все, что не успели, и сматываемся», как сам сам крикнул мне. «Закончил!» «Валим отсюда быстро!» — заорал я с облегчением. Сиганул из кузова на землю так, что чуть не свалился, влез в кабину мародера с облегчением выдохнув. Взревел дизель, грузовик увесисто и солидно тронулся с места, развернулся на кругу и по короткому бульварчику выбрался на развязку у шоссе. Следом пристроилась красная пожарная машина. Спустились на каретеру и поехали дальше по указателю пуэрто Банус. На пляже унемог остановился возле того самого зомби, от которого с утра мы уехали на машине. И сам его застрелил. Хлопок Кольта получился совсем негромким на фоне шума моря и ветра, А затем Дрика забрала нас на лодке. 26 мая, суббота, вечер. Коста-дель-Соль, спортивный порт в Пуэрто-Банусе. «Все, подходящая машина у нас есть», сказал Сэм за ужином в салоне Проныры. «Мы можем собирать топливо по всему побережью и возить сюда на яхту, или просто поехать по дорогам. Пора решать». «Я уже высказывалась», сказала Дрика, быстро проживав кусок сэндвича. По дороге. Не могу больше ждать. Пока одна здесь сидела, чуть с ума не сошла. Ты что скажешь?» — повернулся сам ко мне. Я вздохнул, тяжко задумавшись. Яхта и все же безопасна, но очень долго. Этот огромный кусок Европы надо обходить на малой скорости. И на заправку судно еще прорва времени уйдет. Наверное, несколько дней. А машиной дорога почти прямая. «Мне еще от Амстердама до Москвы добираться долго», — сказал я а я понятия не имею, что там с моими. Так что я предлагаю на машине. Найдем маму Дрики, а потом рвану на Москву. Кстати, сама а ты что планируешь? С тобой поеду, наверное, — сказал он задумчиво. Меня ничто нигде не держит, а в том, чтобы все время катиться по поверхности земли, как игральная кость по столу, есть какой-то смысл. По крайней мере, я этот смысл научился видеть, да, сэр? Сначала в Москву, а потом погляжу. «Может быть, поеду куда-то еще». Вот вроде бы и решили все как надо. Консенсус достигнут. Завтра сядем вместе в одну машину, перельем в ее танк солярку из яхты, да и поедем. «Надо немного с машиной повозиться», — сказал Сэм. «Проверить, что можно перед дорогой, и все лишнее с нее снять, чтобы не перегружать. Как бы нам это сделать?» «Можно к в гости напроситься», — сразу предложил я. «Пока я буду с ними пить пиво и петь бугеров, ты вполне можешь заниматься грузовиком». «Верно, Дрика?» — обернулся я к девушке. «Разумеется», — уверенно сказала она. «Никогда не была на пикнике в старой крепости». «Кстати, ты сейчас на пиво сильно не налегай?» — кивнул я на банку в ее руках. «Тебе завтра прикрывать погрузку. Возиться будем долго. Пока топливо перельем, пока весь груз перетаскаем». «Может, другое место найти?» — скинулась она. «Где мертвецов поменьше?» «Не вижу смысла», — покачал я головой. «Мы загоним грузовики на вот этот пирс, который к стенке порта прилегает, и к нему же пришвартуем проныру. Тебе придется стрелять в одну сторону, а мертвецам надо пройти метров... там метров пятьсот будет, пожалуй». «Да?» — присмотрелась она к месту, на которое я показал. «Верно, можно отбиться». Меня все время подмывало спросить Дрику, что она будет делать, если мы так и не найдем ее мать. Но я благоразумно сдерживался. Девушка и так извелась, по ней видно. Даром, что старается скрывать свое состояние. Подкидывать ей лишних страхов точно не нужно. А с другой стороны, хочется как-то подготовить ее и к худшему варианту. Всякое может случиться. Может даже случиться такое, что мы найдем ее мать, но в виде ожившего мертвеца. Очень даже может, потому что большинство людей на Земле стало именно такими, и лишь жалкое меньшинство вроде нас осталось в живых. Теория вероятностей работает не в нашу пользу в этом случае. Куда проще предположить исход печальный. Хотя, каких только чудес на свете не бывает. Никаких вестей из Нидерландов мы не получали, а гадать на кофейной гуще занятие неблагодарное. Надо маршрут детально проработать и еще раз сейчас время есть, сказал я. «Чтобы не хуже, чем у меня от Аризоны до Порт-Артура был проложен. Места привалов, потенциальные угрозы, альтернативные пути, все подробно». «Верно», — сказал Сэм. «Давай займемся». «Кстати», — сказала Дрика, поднимаясь с кресла и спихивая на пол разомлевшего у нее на коленях кота, «в порту есть пара мутантов. Они сожрали мертвеца как раз вон там». Она указала рукой на полускрытый от нашего наблюдения перекресток. «К лодке пробраться не пытались?» – насторожился я. «Нет», – покачала она головой, и свободно свисающие пряди светлых почти белых волос хлестнули ее по глазам. «Один пытался наблюдать, но я в него несколько раз выстрелила, и даже, как мне кажется, попала. Потом они исчезли». «Ладно, в любом случае их следует иметь в виду», – сказал я, подразумевая на самом деле, что иметь суперов в виду следует теперь постоянно. «Достаточно вспомнить наши сегодняшние приключения» а заодно и мое суматошное проникновение в магазин электроники. 27 мая, воскресенье, утро. Коста-дель-Соль, спортивный порт в Пуэрто-Банусе. Опыт вождения грузовиков у меня никакой, разве что тот эвакуатор из Хьюстона, но он был куда короче. Поначалу никак не получалось чувствовать габариты при движении задним ходом. Так вроде все нормально. Но вот задом по узкому и изогнутому пологой дугой пирсу было как-то страшновато. Все время казалось, что не вырулю и свалю машину в воду. Из-за этого часто останавливался, а Сэм, едущий следом и тоже задом наперед, подгонял меня по рации. Но под конец вроде приноровился и остановился именно там, где и требовалось. После нашего сигнала Проныра заработал винтами и медленно двинулся к причалу. А я смотрел на него и думал о том, что привык жить на борту. Так там все уютно, комфортно, тепло и безопасно. Шторм, кстати, к сегодняшнему утру тоже совершенно стих, море было мутноватым и взбаламученным, но вполне спокойным. Это было словно приглашение изменить планы и отправиться вплавь. Я даже заново поразмыслил на эту тему, но понял — нет. Лишних двух, а то и трех недель у меня нет. Почему? А мне так кажется, я это чувствую. Мне надо домой. И чем быстрее, тем лучше. Заскрипели резиновые кранцы, свисающие с борта яхты, абетонный бетонный пирс. Мы с Сэмом быстро навертели швартовые концы на причальные тумбы, подтянув яхту. Все, грузимся. Все приготовили еще с вечера. Вытащили почти что на палубу, увязали тросами. Теперь только цепляй краном мародерки, да и грузи. Дрика уже привычно заняла позицию с винтовкой на мостике, прикрывая проход по пирсу. Но место, как я вчера и сказал, было не зомбоопасным. Редкий мертвяк сумел бы пройти хотя бы половину расстояния от большого ангара с лодками, откуда и начиналась стена порта до нас. Разве что мутант какой из вчерашних, тех, что Дрика видела, сколько-нибудь проскакал бы. Но мутанты осторожны, насколько мы успели заметить. Да и все равно не доскакал бы. Полверсты открытого пространства не шутка. Имущество запихивалось в пожарную машину с некоторым трудом. Свободного места в ней оказалось не так уж много, а барахлом мы все же обросли. Особенно восхищал меня мотоцикл на крыше. Как его оттуда спускать, случись такая надобность, ума не приложу. Подняли-то краном, а вот обратно. Ладно, потом что-нибудь придумаем. Первый выстрел Дрика сделала только через полчаса после того, как мы начали возиться на пирсе. Похоже, зомби вдаль особенно не смотрят, и если ты за пределами их области интереса, риск их появления резко снижается. Это если не шуметь. А вот первый выстрел как раз был шумом. И мертвецы с набережной, на которых уже давно перестали обращать внимание, понемногу потянулись к пирсу. Но очень понемногу, потому что после первых сваленных выстрелами Дрики большинство из них развернулось и пошло назад. На пирс же направились самые тупые из них, предоставив голландке возможность поупражняться в стрельбе на дистанции от 300 до 500 метров. Пока грузились, взмокли как мыши. Несмотря на механизацию процесса, возни все равно хватало, даром, что заранее подготовились. На часа через полтора весь наш груз был распределен по пожарному унимогу, и дело осталось за малым – перекачать топливо из танка лодки в танк машины. Ускорить процесс даже новая техника не могла бы, Шланг надо было пропихивать по загогулистой траектории, так что всю работу выполнял наш старый добрый ручной насос, на что ушло еще полтора часа посменного вращения тугой рукоятки. После того, как перекачали солярку и из бака и века, оставив в баке столько, чтобы хватило километров на пятьдесят, танк пожарной машины почти что заполнился. «Можно ехать?» — сказал Сэм. «Можно!» — подтвердил я и крикнул. «Дрика, сворачиваемся!» Она кивнула, подхватила винтовку и кота и направилась к трапу. Я попрощался с пронырой, который сумел перевести нас через Атлантику и полез в кабину у немога. Все, очередной этап нашего похода позади. Мы добрались до Европы, мы приготовились к новому броску и вот мы поехали. Сэм уселся за руль, зарычал дизель и грузовик неторопливо поехал по пирсу. Свернул направо, оставив справа от себя большое здание с конторами яхтенных брокеров, сбил могучим бампером шлагбаум на выезде, проехал по бульвару, обогнув нечеловечески уродливую статую работы великого скульптора Зураба Церетелли, своим видом как нельзя больше соответствующую случившемуся концу света и нашествию зомби. И вскоре машины выбрались на трассу. Я тщательно рулил мародером в притирку к пожарке, и вроде пока получалось. Впрочем, сейчас нам недалеко ехать. Мы к в гости, а вот уже завтра с утра в путь. Грузовики проскочили темный и мрачный тоннель, выехали на широченную шестиполосную дорогу и покатили вперед.